Глава 13. Море зимой. Я давно не была у морской птицы, вернее так, не вспоминала о ней. О ней хорошо думать там, на берегу моря. Оно теперь холодное, темно-серое и плоское, как только что уложенный катком асфальт. Такое море можно нарисовать, разбив черную акварель, это запросто. Или смешав все краски в одну, тоже получится море зимой, но тогда придется повозиться. Сегодня у Лизы день рождения. Ей исполнилось бы 68 лет. Я беру термос, бутерброда с колбасой. Теперь, спасибо Петру Сергеевичу, она в нашем доме не переводится. И бегу на берег. Жаль, у меня нет складного табурета, только старый плед с медвежатами. Расстилаю его на холодном сером песке. Надо мной парят альбатросы, учуяли колбасу и каркают, совсем как воронье на помойке. Благородная внешность еще не признак благородства души. Откусываю от бутера и показываю им язык. Баба Лиза смеётся. Она тоже терпеть их не может, каркающих альбатросов. «У тебя всё хорошо», — спросит она. «Так», — отвечу я и пожму плечами. «А чего бы тебе хотелось?» «Много бы чего. С Максимом встречаться, например». «Разве вы не встречаетесь?» «Мы просто дружим, я же тебе рассказывала. Немного сержусь я на бабушкину непонятливость». «А, Сп, Я киваю». Знаешь, у нас с дедушкой тоже никогда не было штампа в паспорте, а жили мы весело. С одним на двоих парашютом прыгали, одним воздухом дышали. Я представляю, как бабушка прыгает с парашютом и дышит, дышит. Ты же высоты боишься. Возьмёт меня в охапку, усадит к себе на плечи, сам большую, как кухонный шкаф, а я шмокодявка, и несёт до самого магазина фрукты и овощи, обратно тоже на закорках, с войсками, из которых огурцы, как пальма во все стороны. А почему у папы с мамой не так? Они разные. А мы с дедом были совсем одинаковые. Одинакие такие. Ну и что, что разные? Разве не могут вместе ужиться два хороших человека? Могут. Только им для этого соки нужны, которыми они друг от друга питаться будут, как березы-двойняшки. Чай вкусный? Чай у меня невкусный. В нем чего-то не хватает. Бабушкиной заботы. Бабушкиных рук. Я иногда думаю, что я — это не я. Особенно, когда сверху подолгу разглядываю свои руки. В тишине. Сижу и гляжу на них, рассматриваю, какие они уникальные и великолепные. А потом бац, и в один момент кажется, как будто это уже не мои руки, а чьи-то еще. И коленки тоже. И ступни в домашних тапочках. Как будто кто-то залез ко мне внутрь и смотрит через мои глаза вокруг. И все видит за меня. И решает тоже за меня. Вот он решил сейчас, что надо поднять руку и почесать себе нос. И я поднимаю чешу. А нос тоже не мой. Это только нелепая выпуклая часть моей странной оболочки. Вернее, оболочка — это я и есть. Всего-то какая-то оболочка. Я ненормальная, Лиза, да? Это внутри душа. Просто не у всех получается ее в себе нащупать. А у тебя получается? Получается, только у меня по-другому бывает. А как? Потом расскажу. Вот если бы я смогла расстегнуть свою кожу как пальто и вылезти наружу, тогда бы я увидела, кто я на самом деле. Бабушка не отвечает, она говорит. Давай подождём её. Кого? Морскую птицу? Лиза кивает. Мы с бабушкой сидим на покрывале с медвежатами и пьём невкусный чай из крышечек от термоса. Мы ждём. А за нами кто-то наблюдает. Оттуда. Изнутри. Получила имейл от Наташи. Она опять в Дубай. Прилетала ненадолго за какими-то справками и снова туда. Поздравила нас с новосельем. Спрашивает, как планирую отмечать Новый год. С Максимом или без? А я никак не планирую. За меня уже всё спланировала мама и Пётр Сергеевич. Он пригласил нас к себе в гости отметить праздник в тёплом узком кругу. Хорошо ещё не сказал в семейном, а то бы я не выдержала и выдала ему всё, что о нём думаю. А думаю я о Петре Сергеевиче вот что. Он мерзкий, мерзкий, мерзкий. Весь от носков и до лысины. И внутри, что главнее, он тоже мерзкий. А притворяется, что нет. Но я-то вижу. И как он свою драгоценную колбасу в наш холодильник совал подальше за баночки, чтобы баба Галаша не свистнула. Это ещё там, на старой съемной. Или как волком зыркает на меня, когда мама не смотрит. Даже не волком, это для Петра Сергеевича слишком благородный эпитет или метафора, а какой-то муреный. Зыркнет и опять в свою норку прячется, точнее, в сахарную улыбочку. И главное, мама всего этого как будто не замечает. Обычно она всё замечает, но в последнее время её как подменили как другую маму мне подсунули с нездешними мечтательными глазами. А я хочу прежнюю, пусть строгую, пусть орущую, но свою. От одной мысли о Петре Сергеевиче у меня во рту становится кисло, как будто я лимонов наелась. Такая кислятина. И вообще я не понимаю, как о таком, как колбасник, можно мечтать. Он в понятие мечты никаким боком не вписывается. Папа — другое дело. По нему даже некоторые девчонки из нашего класса сохнут. Говорят, «Повезло твоей маме?» — и вздыхают. «Повезло, как же!» Теперь про колбасника даже папа в курсе. Мама ему сама обмолвилась по телефону, когда они решали, кто пойдет ко мне на новогодний утренник. Сказала, мол, что она не сможет, а Петр Сергеевич вполне себе придет. А могла бы и скромно промолчать. Папа меня потом спросил, кто этот Сергей Петрович. Я и не поняла сначала, о ком речь. А потом пришлось рассказать, что ходит к нам один такой, коньяк приносит и цветы иногда». Папа сказал на это, что ж, рад за твою маму, а у самого вид какой-то не очень радостный. Родители вообще у меня оба как дети малые, спрашивают друг про друга, но все как-то украдкой, из-под тяжка. Ой, Максим онлайн, ли? я так рада, так рада, что сейчас взлечу. Девочки, что за бред? Нам нужен не утренник, а пати, вечеринка, чтобы в саму новогоднюю ночь чтобы звезды в небе, петарды и шампанское рекой!» кричит Дина, болтая ногами за барной стойкой. «Мы сидим в кофемании в торговом центре напротив школы. Заказали по диет Коли и десерту. Сегодня это не совсем кофемания, это наш штаб. Секретный, хотя официантки и посетители про это не в курсе. Мы — это Дина, Настя, Полина, Анна-Мария и я. Парней к тебе в штаб мы не пустили». «Правильно, Диночка» поддакивает Настя. «Надо пати». Она все время ей поддакивает, постоянно, круглосуточно. «Нам, между прочим, уже по тринадцать, а мы еще в ночном клубе ни разу не были». «Вы, может, и не были, а я была», — говорит Анна-Мария и щурится, как пантера на пальме. «Летом с предками в Сан-Тропе». «С предками я сама миллион раз была», — отрезает Дина. «Нам нужна своя собственная вечеринка» чтобы никаких взрослых, только если обслуга. А в клубешниках фейс-контроль, так что только дома». «Обслуга потом родителям наябедничает», — говорит Полина. «Точно. Дина кусает губы, и на зубах у неё остаётся розовая помада. На стакане с диет-колой точно такая же». «Ничего, мы сами всё подготовим, а еду из ресторана закажем. Только у меня нельзя, у меня родители в этот раз дома справляют. Мама делает стол. Швейцарии их уже достало, говорят». «У меня тоже нельзя. У меня Бонна всю ночь в телевизор будет пялиться», — вздыхает Настя. «Даже не знаю, получится слинять или нет». «Получится. Снотворного ей в шампусик подсыплешь, я у матери возьму», — говорит Дина. «Ань, Поль, а у вас что?» «По скучным минам девчонок все и так понятно». «Все с вами ясно», — скисает Дина. «Ну, у Вальчике вообще теснота, как в братской могиле. Она тяжело задумывается». Девчонки хихикают, а у меня втыкается в сердце иголка тупым концом. Я вспоминаю наш домик в Фирцевке, маленькую коробку из-под печенья. Комната плавно перетекала в кухню, но тесно нам с мамой не было. Наоборот, мы с котом Жозефиной кухник рост на скорость устраивали, вокруг печки. А в комнате у нас был зимний сад, мама там даже ананасы выращивала, пыталась выращивать. «Ну почему же теснота?» — говорю я. У нас в коттедже ремонт только что закончили. А пернцы в Дубай улетают на все праздники. Без Б? Скакивает Дина и опрокидывает колу на скатерть. Без Б? Это почти что без Б правда, то есть. Полуправда такая. Папа улетает к Наташе. Он даже звал меня с собой. Но мама, понятное дело, не разрешила. Тогда папа сказал, что я смогу пожить у него, если захочу. Персонал он на праздники отпускает, а цветы поливать некому. Правда, он просил, чтобы я никого не водила, даже лучших друзей. Не потому что жалко, а по какой-то другой причине. Он объяснил, но я не совсем поняла. Папа сказал, «У твоих лучших друзей далеко не самые лучшие родители». Я знаю, что иду против папы, против папиного доверия. Знаю, что просто напрашиваюсь на неприятности, типа, как те герои из ужастика. «Вон стоит заброшенный дом на холме. Пойдемте туда, переночуем». Я все это знаю и все равно говорю. Так что можно у меня вечеринку устроить. Говорю, а сама чувствую опять, что я — это не я. Что за меня говорит не тот, кто внутри, а моя оболочка. Моя новая оболочка со стрижкой и ухоженными ногтями. «Ура!» — вопит Дина и лезет ко мне с обниманиями. «Я тебя обожаю!» Девчонки ревниво наблюдают за этой сценой. Снова Дине на внимание и расположение досталось не кому-то из них, а этой новенькой. Они до сих пор меня так между собой зовут, хотя я уже почти что старенькая. Только не при Дине, при ней бояться. А мальчишек позовем, спрашивает Настя. А то! с воодушевлением кричит Дина. Она вся так и прыщет. Нафига нам такая пати без парней? Надо составить список гостей. Кого зовем, а кто в пролете, как фанер над Парижем. Эй, кто-нибудь вытрет тут лужу или как? Кричит она на весь зал. Ой, девочки, давайте пересядем уже. Мы пересаживаемся к окошку. Дина достает из рюкзака айфон и открывает новую запись. Значит. так. Тима, Женек, Тоха, Чижевич, естественно, куда без него. Игоря из параллели», — вставляет Полина. Дина морщится. «Бази бы не надо!» «Диночка, плиз, плиз, плиз, плиз!» «Ну, ладно. Может, Ванечку Строева позовем из восьмого? Он такой няшка!» «Дон к нам не пойдет», — отмахивается Анна-Мария. «Я позову, пойдет!» «А Максим?» — спрашиваю я. «Ну, само собой!» — Дина записывает. «Максим!» Только вот он как раз может и не прийти. Я хочу спросить, почему она так решила. Но Дина вдруг переходит на шепот. «Девочки, давайте договоримся сразу, чтобы про вечеринку никто не знал. Только проверенные люди, одни приглашенные. А то, мало ли, настучит кто-нибудь предкам. А так можно будет соврать, что после двенадцати мы всем классом Робби пойдем поздравлять, а?» «Точно!» — подхватывают девочки. «Приглашение разошлем в личку. Но теперь давайте девчонок писать».